«Ну, друг мой, что вы мне скажете?» Старший инспектор Джеб задумчиво посмотрел на спрашивающего маленького человека и спокойно ответил. «Вообще-то ничего из того, чтобы я хотел, Пуаро. Я ненавижу этих длинноволосых религиозных полудурков. Накачивают женщин суеверными предрассудками, но этот парень очень осторожен, не за что ухватиться. Все выглядит довольно истерично». Но совершенно безобидно. «Вы что-нибудь узнали об этом докторе Андерсене?» «Я посмотрел его прошлое. Он слыл обещающим химиком, но был исключен из какого-то университета в Германии. Кажется, его мать была еврейкой. Он всегда интересовался изучением восточных мифов и религий, тратил на это все свободное время написал несколько различных статей на эту тему. Некоторые из них кажутся мне просто безумными». «Тогда, возможно, он настоящий фанатик?» «Должен сказать, очень на то похоже». «Что относительно тех имен и адресов, которые я вам передал?» «Там нам нечего делать. Мисс Эверет умерла от язвенного колита. Доктор совершенно уверен, что здесь нет никаких фокусов. Миссис лойд умерла от бронхопневмонии. Леди Вестерн умерла от туберкулеза. Она страдала туберкулезом уже много лет». задолго до того, как она вступила в эту секту. Мисс Ли умерла от Тифаида, отравилась салатом, который она съела где-то на севере Англии. Трое из них умерли у себя дома, а миссис лойд умерла в отеле на юге Франции. Потому как произошли эти смерти, они никак не связаны с Великим Стадом или с пребыванием Андерсена в Диваншире. Должно быть чистое совпадение. Все абсолютно окей и точно, как в аптеке. Иркюль Пуаро вздохнул и сказал... «И все же, Моншер, у меня такое чувство, что это десятый подвиг Геракла, и этот доктор Андерсон – чудовище Герион, и моя миссия – уничтожить его». Джеп посмотрел на него с беспокойством. «Послушайте, Пуаро, не начитались ли вы в последнее время какой-нибудь дурацкой литературы?» Пуаро ответил с важным видом. «Мои замечания являются, как всегда, удачными». Серьезными и уместными. «Вы можете сами начать проповедовать новую религию», — засмеялся Джеб. «Громко кричите. Нет никого умнее, чем Иркюль Пуаро. Аминь, повторяйте и повторяйте».